Полночь, Софи. Тонкая полоса лунного света пробивается сквозь занавеси и падает на копную без того светлых волос моей сестры, придавая им неземной блеск. Дыхание у нее ровное и глубокое. Она уже заснула, а я подумываю о том, чтобы растолкать ее, ибо у меня в голове зреет план, от которого мне, похоже, не отмахнуться, как бы усердно я ни старалась». Должно быть почти полночь, и хотя тело у меня ноет от усталости, я еще не сомкнула глаз и беспрестанно прокручиваю в голове недавний рассказ Бернадетты Паскаля и Сит. Рассказ о мадам Жюстине, матери Жозефа, которая скончалась столь внезапно и была найдена в таком ужасном виде. Паскаль говорил, что видел огонек, вышедший посреди ночи прямо из стены комнаты в башне. Наконец я решаюсь и осторожно тормошу Лару. Сестра шевелится. «М? Не могу заснуть». Лара озабоченно хмурит брови. «Опять кошмары?» — спрашивает она, натягивая одеяло мне на плечи. Но я снова сдергиваю его с себя и отвечаю. «На сей раз нет. Я думала про замок. Помнишь, что говорила тетушка Берте?» И якобы в мезон де Пеплье, где мадам Жустина была гувернанткой у детей Гюйо, и ей отвели комнату в башне. А что сегодня рассказывал Паскаль про призрачные огни, которые он будто бы видел? Тебе все это не кажется загадочным? Таким же загадочным, как и гибель мадам Жустины. Загадочным? Это трагедия». «Но разве тебе не любопытно, что это было там, в башне?» «Нет», — решительно отрезает Лара и закрывает глаза. «Лгунья!» — подзуживаю я сестру. «Когда я расспрашивала Бернадетту про мадам Жустину, то посматривала и на тебя. Ты была заинтригована не меньше меня». «Это не наше дело», — отвечает Лара, снова открывая глаза и с упреком глядя на меня. Но ты не думаешь, что мы могли бы осмотреть ее завтра после ужина, башню? Может, я попрошу тетушку Берте показать ее нам? Это означало бы воспользоваться добротой тетушки Софи. Она приглашала нас туда на ужин и не хочет придавать доверие своего хозяина. Моя сестра всегда такая щепетильная, и это раздражает, даже если в глубине души я знаю, что она права. Но за последние недели что-то во мне изменилось, словно натянулась некая струна, и теперь я не в силах выбросить из головы комнату в башне. Завтра, сонно лепечу я, закрывая глаза, и вскоре засыпаю. Впервые с тех пор, как умер папа, мне не снятся грохочущие фургоны, барахтающиеся лошади и окровавленная вода. Мне снится башня, высящаяся в темном небе над остальным замком.